Третий день. Прибытие на станцию богатол Один из двух нетрезвых парней говорит, возьмем такси, а там по дороге решим, куда ехать, к нинки или Клютке. На соседнем пути стоят платформы с новыми военными машинами Урал. Постояли две минуты и поехали дальше. Два промышленных здания, кирпичные и железобетонные, в равной степени ужасающие. Некрасивые, неряшливые домики частного сектора. Природа уже немного не такая, как сутки назад в районе Тюмени. Лес погуще, местность пересечённее, Нет того тюменского ощущения ровной бесконечной плоскости до горизонта. Здесь природа выглядит примерно как в средней полосе. Скоро Западная Сибирь закончится, за Енисеем начнется Сибирь-Восточная. Там должно быть как-то по-другому. На некоторых поворотах можно увидеть головную часть поезда «Россия» красно-белый электровоз и вереницу вагонов, выкрашенных в цветах государственного флага РФ. Недалеко от небольшого сельского населенного пункта пасется небольшая группа не очень тучного, но крупного рогатого скота. На распаханном поле два огромных трактора К-701 «Кировец» с прицепленными к ним сельскохозяйственными орудиями производят сельскохозяйственные работы. Время переползло еще на час вперед. Впереди заведнелся город Ачинск. Широкая река, обрывистый противоположный берег, многочисленные дома и домики Ачинска в некотором смысле радуют глаз, особенно по сравнению со многими другими населенными пунктами на этой великой дороге. Поезд прибыл на станцию Ачинск и практически тут же убыл. Мужчины и женщины в футболках с надписью «Раша» едва успели покинуть вагон. Полковник в отставке роется в клетчатой челночной сумке среди каких-то неопрятных кульков. Потом нарезает помидор дольками, освобождает яйцо от скорлупы и завтракает. Возникают некоторые сомнения в том, что он зарабатывает в мукомольном производстве 300 тысяч рублей. Впрочем, эти сомнения возникли с самого начала. Остановочный пункт и брюль, рядом несколько домиков. Остановочный пункт юбилейный, рядом несколько домиков. Остановочный пункт, ЖД-поселок. Рядом почему-то только один домик. Пригорки, овраги, холмы, деревеньки. Здесь гораздо более красиво, чем на юге Тюменской области, где ехали вчера. Остановочный пункт, постройка. Рядом ни одной постройки, если не считать крошечные будки около радиомачты. С другой стороны, почему не считать, будка тоже постройка. Наверное, остановочный пункт назвали в честь будки. Часа за полтора до Красноярска начинаются горы, правда, невысокие. Буквально на глазах местность из довольно унылой превращается в умеренно поражающее воображение. Горы, сопки, низины, деревни, большие деревни, и вот уже начинается Красноярск. Начинается Красноярск, в общем-то, обычно. Промзоны, новостройки, частный сектор в малых дозах — Пути, состоящими ездящими по ним электричками, локомотивами и вагонами. Поезд медленно приползает на станцию Красноярск. На соседнем пути стоит поезд «Россия-Владивосток-Москва». Он стоит несколько минут и отправляется в сторону Москвы. А поезд «Россия-Москва-Владивосток» отправляется в сторону Владивостока. Пассажиров в вагоне стало больше на одну единицу. Парень с большой сумкой... В целом их по-прежнему мало. Из пассажиров, стартовавших в Москве, в строю остался только полковник в отставке, не считая еще одного пассажира — Енисей. Он широк, на другом берегу горы. Как любит писать в своих произведениях писатель Попов, город Кан Великой Сибирской реке Е. Вот он другой берег, Красноярск еще продолжается. На бетонном заборе граффитическая надпись «Чистая живая вода, чистый воздух». Окрайные жилые районы Красноярска, районы, кварталы, жилые массивы, как поются в одной отвратительной песне. Полковник в отставке говорит, что у него аэрофобия. Он летал на самолете один раз в жизни в состоянии сильного алкогольного опьянения. «До Магадана на поезде не доедешь», — говорит полковник в отставке. С ним трудно не согласиться. Четыре высокие заводские трубы, огромный заводской корпус, промышленный окраина Красноярск. Цементный завод, УАО «Тайга», котлы отопительные. Недостроенный заброшенный заводской корпус, на высокой заводской трубе надпись «1995». С Красноярском та же история, что и со всеми крупными городами России. Из окна поезда его толком не разглядишь. Пока была Западная Сибирь, года все время была пасмурная. Как только началась Восточная Сибирь, стало солнечно. Опять трудности с описанием нереально прекрасной природы. Лесистые горы, а у их подножия течет хрустальный ручей. Да, вот прямо так. Что тут сказать? Даже как-то неловко. Слева проплывает зеленая гора правильной конической формы. Другая гора неправильной, но красивой формы, покрыта травой и деревьями промелькнул еще один хрустальный ручей. Хочется умолкнуть и немодствовать. Наверное, так и надо сделать до появления облезлых коричневых товарных вагонов, заброшенных железобетонных заводских корпусов или других объектов, подлежащих сколько-нибудь внятному описанию. Остановочный пункт Шушун. Горы, сосны, симпатичный дачный поселок, прямо Альпы какие-то. Еще дачный поселок и еще много симпатичных дачных поселков. И да, горы. А еще, как уже было сказано, солнце. И плюс ко всему еще и какие-то совершенно открыточные белые облака. Да, в общем, что тут сказать. Через какое-то время природа несколько поумерила свою невыразимую прекрасность, стала как-то ровнее, можно перевести дух. Непосредственный сосед, соседство с которым началось еще в Екатеринбурге, деликатный, и малоразговорчив. Остановочный пункт Косогор. Избушки на Косогоре, их стены не вертикальны. Скопление тоненьких березок с обрубленными ветвями или отсохшими. Наверное, березки чем-то заболели и умерли. Остановочный пункт Наливная. Справа по ходу поезда два гигантских резервуара для веществ и скопление железнодорожных цистерн. Там наливают. На станции УЯР стоит очень старая, но действующая электричка ЕР-9П. У пристанционных домиков ощутимые проблемы с вертикальностью. Они все куда-то сползают. Почти сплошные березовые леса. Гор как таковых нет. Есть высокие холмы, овраги, низины. Вдруг огромные распаханные поля на много километров, и опять березы. Остается только написать что-нибудь о местной фауне. Дневник наблюдений за природой. Переезд, дощатый белосиний сарай с фирменным логотипом РЖД. Стадо коров жрет траву у станции Заозерное. Поезд постоял на станции Заозерное две минуты, да и поехал дальше. Проведение нескольких часов во сне. У Около станции решет стоит одинокий короткий фрагмент так непостроенного железобетонного моста. Перемещение времени еще на час вперед. Осталось еще два таких перемещения. В лучах вечернего солнца здесь все выглядит идиллически. В том числе тихая станция Ключи, несмотря на некоторую перекошенность окружающих ее домиков. Крупная станция Тайшет в идиллических лучах вечернего солнца старое кирпичное депо, поросшее деревцами, старый деревянный вокзал с элементами модерна. Еще из детства, из с 70-х годов, засело в голове словосочетание «Абакан-Ташет». Строили тогда такую железную дорогу. Прибытие, стоянка, две минуты, отправление. На одном из путей стоит очень старая, но действующая электричка, ЕР-22. ER в Москве они были выведены из эксплуатации еще в 80-е годы. На борту электрички крупными буквами написано «Изыскатель Константин Аристидович Стофату». Локомотивное депо изобилует новыми красивыми локомотивами российского производства, невиданными в нашей средней полосе. Наблюдение. В европейской России электрички посовременнее, а локомотивы постарее. В Сибири наоборот. Тайшет — Тайше, важный железнодорожный узел, здесь происходит величественное смыкание линий. Заброшенная лесопилка, горы беспорядочно наваленных досок и других деревяшек. От длительного воздействия дождей и ветров деревяшки приобрели стальной оттенок. Еще несколько лесопилок, незаброшенных, здесь много леса, лес пилят, щепки летят. Показались скалистые горы, в данном случае это не собственное имя, и почти одновременно рядом со станцией Алзамай показались руины промышленного предприятия, отчасти даже живописные в своей невообразимой уродливости. Полковник в отставке продолжает практически непрерывно общаться со своими непосредственными соседями. Женщиной средних лет она едет в Читу, и мужичком монголоидной внешности Сережей он едет неизвестно куда, он всю дорогу либо пьян, либо пребывает в похмелье. Это он лежал позапрошлой ночью в проходе. и то и дела доносящихся реплик полковника складывается впечатление, что он неплохой человек. Прекрасная ажурная водонапорная башня на станции «Замзор». Из земли торчит невысокая кирпичная заводская труба. Рядом нет вообще ничего, ни заводского корпуса, ни его развалин, ровным счетом ничего. Только трава, вдали горы и все. Заводская труба просто торчит из земли. Стал слышен стук колес. Раньше рельсы были сварные, кажется, это так называется. И поезд шел практически бесшумно, а теперь слышен стук колес. Трудно сказать, когда это началось. Может, в Тайшете или в Красноярске? Колеса стучат, и кажется, что на каждом четвертом ударе поезд тихо вздыхает. Изящная водонапорная башня с элементами чуть ли не готики на станции УК. Справа по ходу поезда на горизонте были инные эпические горы. Можно, конечно, назвать их сопками, но все же это горы, горы. Горы, и слева по ходу поезда появились горы. Огромное новое с иголочки промышленное предприятие неизвестной направленности на подъезде к станции Нижнеудинск. Прибытие на станцию Нижний Удинск. Здесь функцию мемориального локомотива выполняет грузовой электровоз ВЛ-10. Довольно странный выбор, как и ЧС-2 на станции Барабинск. Электровозы ВЛ-10 по сей день массово используются в грузовых перевозках. Вагон покидает один из его ветеранов, монголоидный Сережа. Он взвалил на плечи два баула и, похмельный, ушел в восточно-сибирскую неизвестность. Соседнее нижнее боковое место занимает полная женщина, типаж владелицы сети ларьков, но скорее в хорошем смысле. Отправление со станции Нижнеудинск. Длинный грузовой состав, на платформах новенькие камуфлированные БТРы. Мост через широкую реку Уда. Здесь все реки, даже не широкие, кажутся широкими. Небо все никак не потемнеет, но кроме неба уже практически ничего не видно, И можно считать, что этот странно длинный объемный день закончился.